Глава восемнадцатая. Вот честно, Айдену захотелось плюнуть на всю эту ситуацию и просто уйти. Влезать в такие проблемы ему откровенно не хотелось. Но вот награда. Уж очень она была привлекательна, и чего уж там говорить, сейчас очень нужна ему. И он же в любом случае собирался сегодня отправляться в оплот. Так почему бы не совместить это с сопровождением? На несколько секунд замерев, Он взвешивался за и против, пока, наконец, не решился. Но перед тем, как давать ответ, все же уточнил. «Почему я? Ни за что не поверю, что мы встретились тут случайно. Вчера учитель назвал тебя очень сильным, и ты единственный из известных мне практиков в поселке, кто не связан ни с одной из фракций. Другие наверняка попытаются продать меня подороже культу или стребуют такую цену, что никогда не смогу расплатиться. Верхушка стражи и сам глава города под подозрением. К ним точно нельзя. И почему ты думаешь, что я не продам тебя или не попытаюсь нажиться? Я не знаю, — тихо ответила Талия, опять понурив голову. Но рискну, потому что предложила честную оплату, которая тебя может заинтересовать. А то, что мы здесь встретились, — это действительно не случайность. Еще в прошлый раз учитель повесил на тебя печать слежения, которая будет действовать еще пару часов. Секретная техника гильдии. И скажу сразу, я не знаю принцип наложения печати. Могу только чувствовать. Ладно. Айден хмыкнул, и сам прекрасно понимая, что если он не может ощутить воздействие на себе техники, ее уровень намного выше обычной бронзы, что могло быть доступно белому рангу. Я помогу тебе, но только с одним дополнительным условием. Ты поклянешься на собственном развитии, что ничего не скажешь обо мне в гильдии. Не хочу, чтобы в ваших архивах появилась еще информация обо мне». Не воспользоваться такой замечательной возможностью Айден просто не мог. Пускай о нем Талия знала не так много, но мало ли, как оно повернется все во время путешествия до оплота, и какие придется использовать свои способности. «Хорошо», — после секундного колебания согласилась она. «Это приемлемое требование». «Что же, с этим решили». «У тебя есть во что переодеться? Идти в этом по улице, привлекать к себе лишнее внимание?» Тут же уточнил он, кидая взгляд на потрепанную в недавнее столкновение одежду. «Нет, но я могу купить, если заглянем в какую-нибудь лавку одежды поблизости», ответила девушка и почему-то тут же смутилась, судя по тому, что почувствовал Айден. «А до нее как мы дойдем?» Он вздохнул, но вытащил из карманного пространства кольца, небольшой свёрток с плащом который он надевал при непогоде или чтобы согреться вот накинь пока это капюшон там глубокий и лицо закроет а теперь пошли нужно закупить больше припасов в дорогу и выходить не через врата если кто то захочет тебя перехватить там это сделать проще всего а как мы начала было спрашивать Талия, натягивая на себя плащ но айдан не дал ей закончить пошли у нас и так немного времени Поговорить можно и позже. С одеждой удалось решить вопрос быстро. Благо, рядом с вратами, где Айден стали и пересеклись, хватало лавок и магазинов, торговавших этим добром. Примерять девушка ничего не стала, просто назвав свои размеры и попросив традиционное одеяние безранговых практиков, которые были самыми распространенными и при этом стоили не так много. Немного приведя себя в порядок, воспользовавшись гостеприимством одной из лавок, где была чистая вода, и переодевшись в новое, Талия перестала выглядеть, как побывавшая на поле боя воительница, ну или просто чумазая нищенка. Выкинув на помойку то, что можно было с большой натяжкой теперь называть одеждой, пускай обгорелой, можно было отправляться на рынок, чтобы докупить рационов питания на весь предстоящий путь, пускай и не такой длинный. В который уже раз за эти пару дней Айден порадовался, что относительно небольшой посёлок настолько разросся, что мог сейчас легко называться «приличным городом». Не столица префектуры, конечно но тоже весьма и весьма населенный. «Мастер Айден, а как мы выйдем из ручьев? Воротами же нам пользоваться нельзя?» — спросила девушка, когда они закончили со всеми покупками и быстро шли куда-то в сторону трущоб, правда, в противоположное от места произошедшего сражения стороне. «Я купил у нищих информацию об одном не самом популярном выходе. Пройдем через него. Протиснуться там тяжело, обычно его используют местные дети из стай но при должной сноровке сможем пройти и мы. По крайней мере, так было раньше, хотя Айден вполне допускал мысль, что за прошедшие годы ход с стене могли уже обнаружить и заделать. Но им повезло. Добравшись до стены, что всегда защищало большую часть района трущоб, Айден повел талию старыми проулками, которые помнил так же хорошо, словно бы и не прошло столь долгое время. Временами он ловил на себе заинтересованные взгляды жителей местных хибар и полуразвалившихся зданий но почти сразу эти взгляды пропадали, стоило ему только повернуть голову в сторону ощущаемого внимания. Местные были понятливы и хорошо разбирались, когда стоит поумерить свое любопытство. Все бы были такими. Айдену тут же вспомнился ушлый глава нищих. «Мы точно туда пролезем?» — с некоторым сомнением спросила Талия, вглядываясь в темный пролом, который находился в одном из незаметных закутков района. «Определенно», — кивнул Айден. Я иду первый, ты за мной. Старайся не отставать. Двинули. Лучше тут долго на месте не стоять. И он первый полез вперёд. Да, это оказалось уже не так просто, как было в те времена. Вначале шли остатки полуразрушенного строения, затем несколько метров основательной стены, но они всё-таки преодолели этот путь, под конец содрав зелёный полог прикрывающий выход от взглядов снаружи. Они ощутились на небольшом пятачке заросшей скалы, Вокруг все было увито в юнами, отлично прикрывавшими трещину в городской стене. В прошлом стая часто пользовалась этим и другими проходами, чтобы не плестись через весь город. Снаружи, изо всех этих зарослей, найти пролом было той еще задачкой. Даже в те времена Айдену получалось это сделать далеко не всегда. Зато Фил показывал какой-то феноменальный уровень запоминания и почти всегда находил нужное место. Как ему это удавалось, никто в стае так и не понял а сам мелкий не желал делиться своими секретами, называя себя гением с обычной своей улыбочкой. Таких проломов, как было известно Айдену, в стене хватало. Раньше, когда свалка была активной, а звезды продолжали падать на нее, в сторону ручьев постоянно шли орды монстров, что вылезали из упавших обломков духовных кораблей. И несмотря на тогдашний огромный воинский контингент и сильнейших мастеров боевых искусств, далеко не всегда удавалось легко отбить подобные нашествия так что ничего удивительного, что огромной стене сильно доставалось. Сейчас же, когда опасности от свалки не было, чинить такое основательное сооружение, как массивные городские стены, никто не хотел. Уж очень дорого выходило. Стоят, и ладно. Максимум заделали самые крупные дыры. «Где мы сейчас?» — спросила Талия, осматриваясь вокруг. Густой лес покрывал большую часть этой стороны города, и за то время, когда Айден последний раз бывал здесь, Он, такое ощущение, стал еще дремучее и темнее. Если раньше главы городов старались следить за тем, чтобы деревья не подступали близко к стене, то в более мирные времена все забыли про это, предпочитая не обращать внимания на проблему. Айден после некоторой паузы все же ответил. «Мы в западной части пригорода. Это лес, который разросся и сейчас подошел очень близко к городу. Чтобы выйти отсюда на нужный нам торговый тракт, придется сделать неплохой такой крюк, Но это все равно лучше, чем рисковать лишний раз показываться возле врат. «А долго придется идти?» Айден бросил взгляд на явно нервничающую талию. Похоже, та все еще не могла поверить в то, что смогла выбраться из города, как и то, что решилась для этого попросить помощи неизвестного ей человека. «Не дольше двух часов. Пойдем уже!» Махнул он рукой и, поправя съезжающую лямку с футляром цитры, направился прочь от стены. Правда, отойти далеко от нее они не успели. Неожиданно впереди, всего в нескольких десятках метров, Айден вдруг ощутил появление сразу двух практиков. Слабых, но все равно. Восприятие предупредило об их приближении чуть ли не в последний момент. К сожалению, это была самая большая проблема восприятия. Почувствовать направленное на тебя внимание или чье-то сражение относительно недалеко — это пожалуйста. А вот так выхватить из общего фона приближение практиков, да еще слабых и пытающихся себя спрятать, Та еще задачка даже для высоких рангов иногда у него это получалось иногда нет талия так и вовсе ничего не почувствовала хотя тоже была как айден белого ранга опасность прошипел он девушке. на дерево хватило лишь мгновения, чтобы оба оказались скрыты в густой кроне одного из массивных деревьев замерев на одной из массивных веток айден постарался слиться с окружающим миром отрешенно наблюдая за приближающимися гостями Рядом также замерла талия, сливаясь с тенями. Она практически перестала ощущаться им. Приходится признать, что в плане маскировки девушка была на голову лучше самого Айдена. Внизу появилась двойка практиков. Пускай он их не видел, но отлично чувствовал. Действительно слабаки. И движутся они уверенно к разлому, откуда они стали и вышли буквально несколько минут назад. «Занятно». Айден прикоснулся к рука эти клинка, сосредотачиваясь на нём и готовясь ударить. Если это враги, ему хватит мгновения. В полном молчании гости прошли мимо замерших на дереве и углубились в лес. Чувствовалось, что они хорошо ориентируются здесь и явно отлично знают, куда нужно идти. Опытные следопыты или даже проводники. Стараясь не фокусировать своё внимание на гостях, Айден переждал, пока они окончательно скроются за деревьями и отойдут на приличное расстояние. Лишь только после этого спрыгнул на землю, подавая знак талии, чтобы та тоже спускалась. «Не скажу, что эта местность популярна для прогулок. Тем удивительнее здесь встретить кого-то еще. Тем более практиков боевых искусств», — сказал он, продолжая смотреть в сторону, куда ушла эта двойка. «Не знаю, по твою ли душу или нет, но лучше постараться пока не появляться на тракте. Пройдем чуть в стороне, параллельно дороге. По крайней мере, пока я знаю местность» а дальше, так или иначе, придётся уже выйти на тракт. Талия на это лишь кивнула. Девушка была гостем посёлка и плохо ориентировалась в этой местности, тем более всегда полагаясь на своих старших. Подозрительно всё это, — подумал Айден, ускоряя шаг и уходя подальше от этого места. Всё-таки не зря девушка так опасалась возможного преследования. Оно, конечно, не факт, что эти двое пришли по душу Талии, Они запросто могли просто искать проход, чтобы войти в город незамеченными по каким-то своим делам. Но очень уж странное получалось совпадение. Благодаря тому, что в прошлом месте со стаей он неплохо так побродил по местным городским окрестностям, потеряться тут Айден не боялся. Талия, между тем, притихла, идя чуть позади, и Айден хорошо чувствовал ее смущение и даже небольшую панику. Похоже, до девушки наконец начало доходить что она сейчас находилась посреди леса с практически незнакомым практиком, который вдобавок еще и сильнее нее. Интересно, где же были ее разумность и осторожность, когда она просила помочь? Айден при этом мысленно хмыкнул, не удержавшись. Риторический вопрос, да. Девушка явно привыкла действовать чуть ли не на одних эмоциях, хотя в ее положении вариантов оставалось действительно не так уж много, но в любом случае показательно. «Расскажи о своей гильдии». Наконец, Айдену надоела эта тихая паника со стороны, идущей чуть позади талии. «И перестань уже думать, что я на тебя сейчас накинусь. У меня много недостатков, но среди них точно нет желания набрасываться на всех девушек в поле видимости». «Да, я понимаю. Просто в том переулке, после смерти всех...» Она запнулась, но все же продолжила. «Это было мое первое задание после школы». Предполагалось, что мы просто допросим Кормака и вернемся в оплот. Никто не думал брать его под стражу. Этим бы позже занялась стража, но все пошло наперекосяк. К тракту получилось выйти спустя пару часов, и за разговорами пролетели они куда быстрее, чем думал Исайдену изначально. Даже удивительно, как порой живое общение помогает. Уж ему ли это не знать? Его единственным относительно живым собеседником за эти несколько лет был полуживой старик из Храма Дракона. Конечно, мастера павильонов и даже башни развлечений умели имитировать живое общение, но это всё равно была лишь имитация, которую в какой-то момент просто начинаешь чувствовать. Вот и Айден относительно быстро стал ощущать искусственность подобных отношений. Чего не скажешь о том, что происходило сейчас. Талия, немного смущаясь, многое рассказала ему об отделении гильдии в городе Оплот, правда, при этом совершенно не касаясь и не раскрывая чего-то секретного. Удивительное мастерство следить за тем, что говоришь для девушки, которая не привыкла говорить с кем-то, помимо ее круга общения. В целом, сама гильдия ему больше напоминала очень большую семью. По крайней мере, так это выглядело со слов «все той же Талии». Существовали так называемые старейшины, их было аж пять штук, и глава. Они принимали решения и отвечали за разные отделения гильдии. Преследование, наказание, охранение и так далее. Набор новых членов гильдию происходил постоянно, но под чутким контролем самих старейшин и старших представителей. А бы кого ни брали, это должны были быть проверенные люди, чьи семьи жили в префектуре уже не одно поколение. Иногда, как в случае с Талией, принимались и отличившиеся в учебе, либо люди с полезными навыками. По некоторым недомолвкам, Айден понял, что отношения у Талии с другими сверстниками в гильдии были не лучшими. Если бы не ее учитель... Она могла и вовсе стать архивной мышью, а не практиком. Но что-то уточнять на этот счет девушка не стала, а Айдену было не очень и интересно. Обучение нового члена гильдии брало полностью на себя, и до момента его становления полноправным членом новичков за пределы гильдийного квартала не выпускали. Вот и сама Талия была одной из таких новичков, взятых на первое задание для получения опыта. Вот только как-то все у нее сразу не задалось. Разговор Айдена с девушкой прервал раскат грома, донесшийся с неба. Где-то с полчаса назад все над ними заволокло непонятно откуда набежавшими темными облаками, в один момент скрыв солнце и опустив на все вокруг свои темные тени. К этому времени некогда густой лес уже стал куда реже, постепенно переходя в каменистую поднимающуюся местность, где не так-то просто было найти нормальное укрытие от сильного дождя. А то, что дождь собирается сильный, у Айдена сомнений не вызывало. Была у него мысль свернуть к торговому тракту, до которого было не так уж далеко, и где всегда строились в больших количествах неплохие укрытия для дневок и ночевок путников, но решил пока повременить. Тем более, что, как он помнил еще со времен, когда они здесь проходили стаей, где-то поблизости должна была находиться полуразрушенная пагода древнего храма, вроде бы построенного еще даже до появления свалки. Переждать непогоду там вполне себе неплохой вариант, а если найти постройку все-таки не удастся, всегда можно сместиться ближе к дороге. В какой-то момент им все-таки улыбнулась удача. Сотни шагов впереди показались руины того самого храма, который помнил Айден. «Отлично! Вот там мы и переждем дождь!» Улыбнулся он, ощущая на коже уже начавшие падать мелкие капли. «Подобные места рядом с торговым трактом часто становятся базами для мелких разбойничьих шаек», явно откуда-то процитировала Талия. «В обычном месте, да, но тут у нас под боком свалка». И пусть туда уже давно не падают звезды, но вот разные твари нет-нет да появляются. Все местные об этом знают, включая бандитов. А залетные? Тут раньше их почти не было. Надеюсь, и сейчас не будет. Давай поспешим, а то рискуем основательно вымокнуть. Они успели чуть ли не в последний момент. Территория полуразрушенного храма представляла собой сразу три немного покосившиеся пагоды, из которых крыша одной выглядела почти неповрежденной. Так что именно туда они и направились. Весь путь до храма и уже внутри него Айден прислушивался к собственным ощущениям и восприятию. Чувство опасности молчало, а восприятие не подавало знаков о чужом внимании и присутствии. Храм оказался пуст. Хотя, судя по кострищу, которая находилась в центральной части уцелевшей пагоды, продолжал пользоваться популярностью у путников, не желавших идти по торговому тракту. «Отлично. Ты пока устраивайся, а я займусь нашей защитой» сказал Айден девушке подхватив футляр с цитрой, двинулся в сторону дальней части храма для установки сигнального периметра. Снаружи же грянул самый настоящий ливень, обрушивая на здание храма целые потоки воды.